Глава 7. Сюрприз деда. Ну, как тебе? Борис Уральский довольно улыбался, развалившись в кресле. Перед ним на столе стоял кубический ящик из стекла, через которое можно было разглядеть серебристую субстанцию. Ты смог так быстро достать жидкое ядро, протянул я, разглядывая куб. А то это тебе. Давай, становись и вольвером. Татуировка у тебя есть, проблем не возникнет. Может, у тебя получится эволюционировать в этого, как его там, атомосинтеза, во? А из какого зверя достали жидкое ядро? уточнил я. И никто не видел, как это происходило, если поползут слухи. А есть разница? Я тебе притащил эту штуку, бомж ты мелкий. Ты тут как сайгак на радостях скакать должен, но я почему-то не слышу ударов твоей головы о потолок. Дед грозно нахмурился. Есть разница, деда? Я же вчера говорил, жидкое ядро тоже влияет на эволюцию. Лису какую-то убили, дед поморщился. черную. Я прикинул, какого именно зверя прикончили, или черного лиса, или темную лисицу, но скорее всего первый вариант, потому что темная лисица вожак. Дед, я не хочу использовать это жидкое ядро. Борис Уральский молча смотрел на меня, он как будто размышлял, не выкинуть ли меня в окно. «Бомж ты неблагодарный Владислав. вынес он вердикт. Я хочу получить ядро от сильного зверя. Давай так. Мы отдадим этот небольшой кубик Мирославе, а я себе сам добуду жидкое ядро. Небольшой кубик? Ты знаешь, сколько миллионов стоит этот кубик? Дед медленно закипал. Стой, я приподнял обе ладони. Мы взрослые люди. Ты мелкий бомж, ты не человек. Мы взрослые люди, деда Давай сначала успокоимся и все обсудим. Ты же знаешь, что мне известно больше, чем остальным. Я хочу получить определённое суперкрутое ядро, чтобы в будущем стать самым сильным вольвером в мире, и тогда ты сможешь много заработать. После моих слов дед начал остывать. Как заработать? деловито спросил он. Мы создадим торговую компанию в изначальном мире. Караван, который будет путешествовать между горами Опять ты мне голову морочишь, перебил дед. Как с тем кораблем стеклянным? Мы как его нашли, он сразу светиться начал, как дешевая люстры. Все наши планы бомжу под хвост ушли. Не смогли мы тайно изучить эту хрень, так ее еще и взломать невозможно. До сих пор никто не смог попасть в этот корабль. Ну, это не удивительно. Хрусталы, древняя и могущественная раса, гораздо сильнее человечества. А куда они пропали? вдруг заинтересовался дед. Их уничтожили? Я стал серьезнее. Пора открыть деду еще немного правды. Уничтожили? И кто же? Другая цивилизация. Понимаешь, дед? Человечество в опасности. Рано или поздно и нам придется столкнуться с другой цивилизацией. И их русталов мне сказал, что это обязательно произойдет. Дед задумался. Поэтому нам нельзя никому говорить о плане Олимп. Правда развежет войну, все человечество ослабнет. И нам скоро нужно будет рассказать всем о свойствах гелия-3, чтобы человечество усилилось. Но и мы не должны стоять на месте. Я хочу стать необычным эволюером, а одним из сильнейших в солнечной системе. У меня есть связь с хрусталами. В будущем я смогу узнать гораздо больше о той галактике, в которую мы попали, и об изначальном мире. Дед долго смотрел на меня, жуя губы. Когда ты стал таким хорошим человеком, Владислав? Когда начал думать о человечестве, а не о себе, о семье, о роде, я кисло улыбнулся. Увидел бы дед, как в моей прошлой жизни умирала солнечная система, не задал бы такой вопрос, но он не был там, поэтому его подозрение справедливо. Я поверю тебе. Борис с кряхтением встал и сгрёб стеклянный кубик. Я возвращаюсь в Русь, отдам эту хрень Мирославе, как ты сказал. Спасибо. Я склонил голову. В груди растеклась теплота и любовь. Дед всегда мне доверял, всегда прислушивался. И хоть он часто ругался, угрожал, ставил ультиматумы, но в конце концов делал так, как я просил. Твоя рука не будет работать в изначальном мире. Это проклятое место не принимает наши технологии. Поэтому будь осторожнее. А, кстати, ты спрашивал про негра этого дебила. Думису поправил я деда. Его взяли в оборот». Дед накинул на себя плащ, достал из внутреннего кармана флакон с духами и побрызгался. Он сейчас на племя кобора работает, сражается на передовой в изначальном мире, помогает другим неграм и вольверам становиться. Несколько раз ранения получал. Я помрачнел. Опять мои расчеты не оправдались. Я ожидал, что от Думисы быстро отстанут, когда появятся новые вольверы. Чего такой хмурый? Ты этого дубину знаешь?» Да, это я помог ему стать вольвером, и он член моей команды был. «О, как? дед остановился. Давай я свяжусь с Каборо. Думаю, пара совместных операций в изначальном мире и торговый контракт перевесят твоего демона. Я выразительно посмотрел на деда. Тот усмехнулся и начал что-то печатать на смартфоне. Его пальцы сосиски быстро-быстро бегали по экрану, набирая текст. Кто еще в твоей команде? Мирослава Димасик, еще кто? Нацука Исида Илианг, не знаю его фамилию, его армия Азиатского союза завербовала. Ничего, деда все решит. Нацука Исида Илианг бомж. Тогда и мне три-четыре дня, вся твоя команда будет свободна. Я подошел к деду и обнял его от переизбытка чувств. На меня накатила незнакомая волна эмоций. Странное ощущение, что я не один. У меня есть те, кто поможет бороться с этим миром, поможет исправить будущее, спасти человечество. Я отпустил деда и шагнул назад. Тот, что-то проворчал и начал поправлять одежду, скрывая свою радость. Но у него плохо это получалось, губы сами собой изгибались в улыбке. В общем, да, потерпи пока, в изначальный мир не суйся. Пусть Мирослава станет ивольвером, и остальные твои друзья бомжи освободятся. Так и сделаю, я кивнул. еще раз спасибо тебе. Если хочешь отблагодарить, женись быстрее и роди мне внука. Мне шестнадцать, Я в твои годы, неважно. Дед ушел, как всегда, не попрощавшись. Я хмыкнул. Дед женился в двадцать восемь, и в прошлой жизни он сам мне признавался, что у него не было женщин кроме жены, ни до свадьбы, ни после ее смерти. И он еще что-то мне будет говорить. Я вышел из комнаты, в которой мы разговаривали, и увидел в коридоре деда. Тот сидел на корточках перед Людой и что-то ей втолковывал. Ты не должна так беспечно использовать это слово. Посмотри на меня, какой я бомж. Если будешь называть бомжами всех подряд, это слово обесценится, понимаешь? Люда внимательно слушала и кивала. А как понять, что человек бомж? с серьезным видом спросила она. Прислушайся к себе. Если человек тебе не нравится или ты им недовольна, он бомж. Вы чуть не сбили меня с ног. И что? Я исключение. Я никак не могу быть бомжом. Почему? Я потер переносицу и ушел. Не хочу вмешиваться в эту странную беседу. Русь, город Екатеринбург, спустя сутки. Мирослава нервничала. С ней недавно связался Владислав и сказал, что приготовил небольшой сюрприз. После его звонка к Мирославе приехала личная помощница самого князя Мария Денисовна и отвезла ее за город. Мирослава сидела на заднем сиденье и видела открытое запястье девушки. На нем красовался ярко-фиолетовый треугольник, указывающий на статусы вольвера. Мирославе не верилось, что за ней послали настолько важного человека, но вскоре странности продолжились. Мария Денисовна остановилась на заброшенной территории, и земля под машиной неожиданно начала опускаться. Как оказалось, Мирославу проводили на сверхсекретный объект семьи Уральских. И сейчас она сидела в полностью металлической комнате и нервничала, то и дело кидая взгляд на камеры в углах. Дверь бесшумно открылась, вошла Мария Денисовна. В руках она держала подставку, на которой лежали две коробочки. Мария положила подставку на стол. А зачем камеры, осмелилась спросить Мирослава. Мы будем следить, чтобы все прошло хорошо. Мы впервые проводим эту процедуру вне изначального мира. Какую процедуру? У Мирослава затряслись коленки. Мария Денисовна не ответила. Она открыла первую коробочку, в два раза меньше второй. Вынула оттуда серебристую перчатку, надела ее на правую руку. После этого открыла вторую коробку, из которой повалил пар. Мирослава поежилась. Дай правую руку. Мария протянула левую ладонь, Мирослава подчинилась. Мария залезла правой ладонью в коробку и вытащила оттуда что-то серебристое. После чего быстрым движением приложила эту штуку к бесцветной татуировке Мирославы. Девушка вздрогнула и широко раскрыла глаза. Перед ней начали появляться надписи: Проверка совместимости, оценка потенциала ДНК, очистка ДНК. Выбрана ветвь развития Полюс. Способность: манипуляция магнитным полем. ДНК очищена на 1,72%. Мирослава проморгалась, не веря своим глазам. Она что, стала ивольвером? Но это же невозможно. Мирослава усилием воли вызвала свой статус, как это называли в сети. Имя: Мирослава Ерохина. Раса: человек низший. Чистота ДНК: 1,72%. Направление развития: Полюс. Базовый навык: манипуляция магнитным полем. Уровень кварков: сто процентов. Мирослава заморгала. Почему она стала человеком низшим? Была же просто человеком. И что за навык? И что такое кварки? Поздравляю. Мирослава вздрогнула от голоса Марии Денисовны. Теперь ты эволювер. Мирослава перевела взгляд на свое правое запястье и ошеломленно уставилась на ярко-синюю татуировку треугольника. Азиатское содружество, город Пекин. Мирослава стала полиосом магнита. Неплохо. Но эта способность больше полезна на земле, чем в изначальном мире, особенно на первых 5% частоты ДНК, когда навыки Вольвера совсем слабенькие. Но у меня есть идея, как использовать базовую способность Мирославы. Манипуляция магнитным полем это базовый навык любого полиоса магнита. Как и манипуляция электрическим полем или манипуляция воздушным полем, навыки полиоса электричества и полиоса воздуха соответственно. В этом плане полюсы сильно отличаются от гравитосов и атомосов, у которых на каждом направлении развития могут быть десятки самых разных базовых боевых способностей, от распространенных до невероятно редких, шанс получения которых одна сотая процента. Например, у ядерного атомоса есть шанс в 1/100% получить базовую способность превращения в свет. Она настолько редкая, что за 22 года прошлой жизни я узнал только об одном человеке, который ее получил. Но у Полеуса всего один базовый навык на каждом направлении развития, никогда не появлялись другие. И поэтому их легче изучать. В будущем с помощью магнитного поля Мирослава при желании сможет убивать живых существ десятками, влияя на их кровеносные сосуды и физиологические ритмы организма. Но до этого я еще долго эволюционировать. Базовый навык это основа любового эволювера. Он останется с человеком до самой смерти. По мере эволюции человека будет улучшаться и навык. В прошлой жизни мне досталось улучшение мозга, довольно редкий базовый навык. Лишь 5% атомасов трансформации получают его. Этот навык улучшал мой мозг. Мысли становились быстрее, аналитические способности повышались. Я мог одновременно думать о разных вещах. Но в этой жизни все будет по-другому. Мне нужна реальная сила, а не развитый мозг. В тот же день, когда Мирослава стал ивольвером, к нам домой пришёл Дэлун. Он побеседовал со мной наедине и сказал, что Лианг теперь работает на род Ли. А так как на пике Синшан никого из рода на данный момент нет, то я назначен ответственным и буду представлять интересы рода Ли. Тем самым Лианку и немногие слуги и члены рода Ли переходит под мое подчинение. Я согласился. От меня абсолютно ничего не требовалось, а основной вектор рода Ли направлен на другие горы, где их представителей гораздо больше. Пиксин Шан лежит вне интересов рода Ли. В азиатском содружестве есть три других рода, которым Пиксин Шан крайне важен. Дед изрядно постарался, чтобы вытащить Лианга, и я не хочу, чтобы его усилия прошли даром. Когда Дэлун ушел, со мной, связался дед и сказал, что Демон свободен. Ему дали звание почётного гражданина и подарили кусок земли в родном городе. В том же разговоре дед рассказал о тяжелой ситуации африканца. У Думисы куча младших братьев и сестер, на которых его небольшой зарплаты не хватает. Дед предложил ему переехать в Русь, но пока Думиса не желает покидать родную страну. После разговора о Димоне дед уведомил меня, что Нацука пошла на поправку, но в ближайшие две недели не сможет посетить изначальный мир. После беседы с дедом я первым делом решил встретиться с Лиангом. Послал к нему одного из слуг, чтобы договориться о встрече следующим утром. Дата моего возвращения в изначальный мир приближалась. А пока в мире становилось все больше и вольверов. Учёные каждой страны изучали их способности и уже доказали, что здоровье каждого человека после начала эволюции улучшается. И чем выше процент частоты ДНК, тем здоровее человек. Некоторые даже меняются физически, становятся выше, красивее. Уже открыли почти все ветки развития эволюверов, кроме трех. Полиос космоса, атомос распада и гравитос пространства-времени. Это самые редкие направления эволюверов. Но я уверен, скоро появятся атомас распада и гравитосы пространства-времени. В прошлой жизни исследовательская группа Дельты выяснила редкость всех ветвей развития эволюверов, редкость их направлений и редкость базовых навыков. Если человек имеет предрасположенность к становлению атомосом, то шанс получить направление распада у него всего 5%. Такая же ситуация у гравитосов с направлением пространства-времени. Но это больше, чем у полиосов. У них шанс стать полиосом космоса 1%. На следующий день мы с Лиангом встретились в небольшом парке. "Спасибо", Лианг поклонился мне. "Ты спас меня. Неужели в армии так плохо? я усмехнулся. Мы с ним зашагали по гладкой дорожке. Не то слово. Слушай, ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти? Я как будто в тюрьме оказался. И самое обидное я был бесполезен. Ну как я помогу этим ребятам? Я же ничего не умею. И главное, в армии свои ивольверы. Зачем им я? Кстати, слушай, ты знаешь, что моя богиня Янь Лин, стала ивольвером с процентами частоты ДНК?» И ее статус изменился. Она больше не человек низший, а человек слабый. Мы все на ушах стояли, когда узнали об этом. Не в прямом смысле, конечно. Я сперва даже не понял, о чем они вообще говорят. Какой еще человек низший? У меня написано просто человек. Я сперва подумал, что я особенный, все вокруг меня низшие, а я нет. Но все оказалось не так. Я молча слушал болтовню Лианга. Было видно, что он искренне рад покинуть ряды армии. Учитывая, что парень вырос в другой стране, он отличался от обычных азиатов. В нем нет врожденной приверженности к иерархии. Из-за этого ему пришлось сложно в азиатской армии, в структуре, где иерархия возведена в абсолют. «А "Поехали ко мне", вдруг предложил Лианг, "Я тебя познакомлю с мамой". "Поехали", согласился я. В Пекине уже запустили общественный транспорт. Не только его, другие сферы жизни одна за другой восстанавливались и продолжали функционировать как раньше. Как будто затмения и не было. Единственное, что говорило о произошедшем, редкость смартфонов, ноутбуков и просто экранов. Сообщение кристаллу угробило кучу техники и пройдет немало времени, прежде чем люди смогут все восстановить. Мы вышли из парка, и я махнул водителю. Слушай, хорошо быть богатым, завистливо протянул Лианг. Я думал, мы на автобусе поедем. Скоро станешь и вольвером, и тоже разбогатеешь, заверил я его. Кстати, слушай, а когда мы в Изначальный мир пойдем? Знаешь, я очень хочу быть твоей лабораторной свинкой, как раньше, прямо очень хочу. Мы с группой Омегав, в которой я состоял, убили трех зверей, но никогда и речи не шло, чтобы ядро забрал я. Знаешь, как обидно? А я ведь жизнью рисковал, два раза меня даже ранили. Ты знаешь, что там с девчонками и думисой?» У меня нет связи с ними, только с тобой. Назови адрес, перебил я Лианга, когда мы сели в машину. А, да, точно. Когда автомобиль тронулся, я ответил на вопрос Лианга. «Думиса и Мирослава ждут даты. Нацука ранена. Пока придется обойтись без нее». Сильно ранена? встревожился Лианг. Я не знаю, но слышал, что она идет на поправку. Мой смартфон вдруг зазвонил. Дед. Да, я поднес смартфон к кухне. У меня для тебя хорошие новости. Твоя Нацука выздоровела. Ей помог один из волверов рода Исида. Я тебе сброшу сообщением ее контакты. найдешь ее в этом вашем узкоглазом мессенджере. Смартфон у нее есть. Тут Мирослава твоя бурную деятельность развела, кучу подростков на мою территорию заселила, и теперь все они хотят в означайный мир податься. Но отпускать их не хочу. А если помрут, бомжи малолетние. Но ведь не хотят слушать. Говорят, что уедут в другой город и там добровольцами запишутся. И ведь смогут же. Я выдохнул. Спасибо, дед, за нацука. Не представляю, что ты сделал, раз исиды так не отнеслись. А насчет подростков? Устроим полигон с инструкторами. Пусть пройдут базовую подготовку. Через Мирославу это сделай, они послушают ее. Те, кто пройдет подготовку, смогут в означчальный мир сунуться. О, давай. Так мы время потянем. С каждым днем на горах появляется все больше человеческих поселений, и новичкам уже безопаснее вступать в изначальный мир. Да. Дед отключился, не попрощавшись. Что с Нацука? Спросил Лянг. Сейчас ей позвоним. Я скопировал сообщение деда, зашел в WeChat и там нашел контакт Нацука. Она быстро добавилась, и я позвонил ей. Спасибо. Первым же делом поблагодарила она. Я знаю, что это ты помог мне. Спасибо. Из-за меня ты чуть не погибла, я горько усмехнулся. О чем ты? Ты спас нас. Медведь мог сожрать всех, но ты спас нас. Ладно, Нацука. Ты готова войти в означенный мир? Во имя Аматерасу, конечно, готова. Ты не представляешь, сколько издевательств я услышала за те дни, пока валялась в больнице. Я хочу сбежать из этого места. Мне тут плохо. Нацука будто прорвала Мне даже пришлось чуть отвести смартфон от уха, так громко она говорила. Нацука, я перебил девушку. Ты полностью выздоровела?" "Да, меня вылечила Мэйко, моя троюродная сестра. Она с таким презрением на меня смотрела, не представляешь. Да она даже не смотрела на меня, а кривила лицо, как будто перед ней мусор лежит. Но потом на ее руках появилось белое свечение. Мои кости срослись, все гематомы исчезли, я полностью выздоровела. Как только Мэйко закончила, Она тут же вытерла руки, как будто испачкалась. Ненавижу ее. Раз так, то мы ускорим наши планы. Завтра в восемь утра встретимся в изначальном мире. Надень на лицо тряпичную маску и одежду с капюшоном. Слава матерасу. Владислав, ты мой спаситель. До завтра. Я отключился. Завтра? Глаза Лианга пылали. А мы будем действовать, как и в прошлый раз? Я первый получу жидкое ядро. Да, кивнул я и написал деду. Попросил его связаться с Думиссой и передать, что завтра в 8:00 утра мы пойдем в означчальный мир, и чтобы тот не забыл надеть маску и плащ с капюшоном, после истории с сероглазым медведем лучше скрывать свое лицо. Связи с африканской конфедерацией у меня пока нет, поэтому придется первое время утруждать деда. На смартфон в мессенджер Канон пришло сообщение: "Я тебе не мальчик на побегушках, бомж ты мелкий". Я хмыкнул и посмотрел в окно на проносящиеся мимо многоэтажки. Пекин большой город, очень большой, но серый. Мне гораздо больше нравится Новгород, в котором я провел детство. "Слушай, мне кажется, что я стану атомом со способностью взрыва", поделился со мной Лианг. "Я прям нутром чувствую, мои ДНК созданы для взрыва. А ты кем станешь? Не знаю. Не умею прислушиваться к своим генам". Знаешь, есть атомы со трансформацией, которые мозги развивают. Мне кажется, что ты станешь именно таким. Я скосил глаза на довольного Лианга. Вот же гад догадливый. На смартфон пришло еще одно сообщение от деда. Димон завтра будет в изначальном мире. Я улыбнулся. Теперь осталось уведомить Мирославу и Машина резко вильнула в сторону и раздался грохот. Через окно я увидел, как на дорогу упал исковерканный автомобиль. Наш водитель резко затормозил, сзади в нас кто-то врезался, и я ударился головой о спинку переднего сиденья. С трудом выбрался из машины. Голова кружилась, загрохотали выстрелы, раздались крики. Я восстановил равновесие и увидел, как из исковерканной машины выползает девушка, Янь Яньлин. Обе ее стопы были изломаны, правая рука висела плетью, из левого глаза торчал осколок стекла. Снова громыхнул взрыв. Я присел. Что вообще происходит? Яньлин из нашей машины вдруг выскочил Лянг и побежал к раненой офицерше. Вот дурак.